Но если мы окружим этот сосуд другим воздухом, другим газом, то, очевидно, между двумя газами, через пористую, проницаемую для них стенку, произойдет взаимный обмен. Каждый будет стремиться рассеяться в другом. Но, очевидно, если оба газа стремятся рассеяться, а частицы их движутся с различной скоростью, то в приборе произойдет временное изменение объема. Увеличение или уменьшение, смотря по тому, который из газов движется быстрее. Одним словом, здесь произойдет то же самое, что через несколько минут произойдет в дверях этой залы. Положим, что в настоящую минуту в зале находится 300 лиц. Положим, что из них 100, соскучившись слишком, затянувшиеся лекцией, с нетерпением ждут ее конца, чтобы поспешить выйти. А там, за дверями, стоят сто других лиц, желающих проникнуть в залу для следующей лекции. Если одни будут выходить с такой же поспешностью, с какой другие будут входить, то число лиц в зале ни на минуту не изменится. Если же лица, входящие, неутомленные часовым напряженным состоянием, окажутся энергичнее, то в первую минуту число лиц в зале возрастет. Она переполнится, и только немного спустя, когда выйдут желающие уйти, число присутствующих опустится до прежних 300. Точно так же и здесь. Если я окружу этот пористый сосуд газом, частицы которого будут быстрее проходить внутрь сосуда, чем частицы заключенного в нем воздуха будут выходить наружу, то на время в сосуде окажется более частиц газа, чем он может вместить, и избыток газа станет выделяться пузырьками из конца трубки. Я беру стеклянный колокол, наполненный водородом. Так как этот газ легче воздуха, то его можно удерживать некоторое время в сосуде, обращенным отверстием вниз. Я надвигаю этот колокол на пористый сосуд, Внутри сосуда обыкновенный воздух, снаружи, под колоколом, водород. Если частицы водорода одарены более быстрым движением, чем частицы воздуха, внутренний объем газа должен увеличиться. И вы видите и слышите, как пузырьки газа булькают через окрашенную жидкость в рюмке. Теперь я снимаю колокол. Условия совершенно извращаются. Водород находится теперь внутри сосуда, воздух снаружи. Водород стремится наружу, воздух внутрь, но частицы водорода движутся быстрее частиц воздуха. В приборе происходит уменьшение объема, и вы видите, как быстро поднимается в трубке столб красной жидкости. Итак, газы. Еще более чем жидкости способны к диффузии, то есть способны проникать всюду, где их еще нет. Этот водород устремился в сосуд только потому, что его там не было, и устремился вон из сосуда только потому, что его нет в воздухе этой залы. Точно так же всякое газообразное тело, а равно и тела, растворенные в жидкостях, спешат занять все доступное им пространство, распределяясь в нем равномерно. Посмотрим, какое же отношение эти явления диффузии газов и жидкостей имеют к поднятому нами вопросу о питании клеточки. Вот прибор, который представляет нам довольно близкое подобие клеточки. Это тончайший прозрачный как стекло и смоченный водой пузырь из вещества, очень сходного с клетчаткой, или вернее из самой клетчатки, несколько химически измененный. Вещество — это не что иное, как колодиум фотографов. Пузырь соединен с горизонтальной стеклянной трубкой, в которой находится капля окрашенной жидкости. По движению капли к пузырю или от пузыря мы можем судить о том, уменьшается ли объем воздуха в пузыре. Я опускаю пузырь в эту пустую широкую склянку, и приливаю в нее углекислоты. Хотя вы этого, конечно, не видите, потому что углекислота такой же бесцветный газ, как и воздух. Но я вправе выразиться, что я ее прилил, потому что углекислота тяжелее воздуха, и ее можно невидимо для глаза переливать из сосуда в сосуд. Точно так же, как легкий водород. Можно некоторое время удержать в колоколе, открытом снизу, Так углекислоту можно удержать в сосуде, открытом сверху. Вслед за тем, как я впустил углекислоту в склянку, окружающую пузырь, капелька окрашенной жидкости дрогнула и побежала по направлению, указанному стрелкой, обнаруживая тем, что углекислота начала проникать через влажную стенку пузыря нашей искусственной клетки, и при том быстрее, чем воздух выходит из нее. Значит, растительной клеточки нет надобности как-нибудь привлекать, всасывать в себя газы, например, углекислоту. Если только в ней нет этого газа, то он сам будет поступать в нее в силу своей способности к диффузии. Посмотрим теперь, как будут относиться растительные клеточки к веществам, растворенным в почвенной воде. Возьмем несколько приборов состоящих из продолговатых мешков из того же коллодиума, приклеенных к конечности ламповых стекол. Положим, что эти коллоидальные мешки будут нам представлять корневые клеточки, посредством которых растение приходит в прикосновение с питательными веществами, находящимися в почве. Растение, как мы знаем, на основании его элементарного состава, нуждается, между прочим, и в солях железа. Мы выберем их для примера, так как они представляют очень наглядные реакции, по которым легко усмотреть в растворе ничтожные их следы. Вот, например, в этом стакане у меня находится вода, в которую я прилил несколько капель железной соли. Прибавлю немного другой жидкости – раствора танина. И бесцветный, как вода, раствор делается черным, как чернила. И даже нельзя сказать, как чернила, потому что это сами чернилы и есть. Погружаем колодиальный мешочек, наполненный водою, в сосуд с водой уже. Приливаем в сосуд железной соли, а в мешок танина. Через минуту внутри мешка Около стенок показывается сероватый оттенок, а через несколько минут вся жидкость в мешке превращается в чернила. Итак, мы видим, что железная соль сама проникает в нашу клеточку. И мы знаем, что это будет продолжаться до тех пор, пока в клеточке не окажется такой же крепкий раствор соли, как в наружном сосуде, потому что только тогда в клеточку будет в каждую минуту входить столько же частиц, сколько их будет выходить. Одним словом, установится равновесие. Но рождается вопрос, может ли быть достигнуто такое равновесие в нашем примере? Очевидно, нет. Как только наша железная соль попала в клеточку, она образовала там соединение с танином, которые мы для простоты будем называть чернилами. Там есть чернила, но нет более железной соли. А если нет железной соли, то новое количество ее перейдет из наружного сосуда. Это количество вновь превратится в чернила и так далее, и так далее. Если только в мешке достаточно тонина, то равновесие никогда не будет достигнуто а железная соль будет устремляться непрерывным потоком в нашу клеточку. Таким образом, стоит только взять кладиальный мешок с раствором танина и погрузить его в сосуд с раствором железной соли для того, чтобы извлечь из этого раствора всю соль, перенести ее во внутренность мешка.